Глава 21. Циолковский. Каждое существо должно жить и думать так, как будто оно всего может добиться, рано или поздно. Циолковский, К. Э. Провожать нас вышла вся семья. Прощались мы на расположенном неподалёку вокзале, Елена долго обнимала меня, не решаясь отпустить, после чего обняла Ивана, и мы уселись в наш вагон, после чего Поезд сразу тронулся. Так как отправление было поздно ночью, то попив чая, мы улегли спать. Работать сегодня я не собирался, слишком много пришлось переделать за последние дни. Куча инструкций, заданий, указаний. Сказать честно, я сильно вымотался и нужно было взять небольшой перерыв. Поэтому сон лучшее средство от переутомления. Рано утром я встал, И выглянув в окно, увидел, что остановились мы на заправку в Балагое, станцию, где я встретил обоих приемных детей. Повинуясь импульсу, я решил выйти на перрон и подышать свежим воздухом, несущим в себе утреннюю прохладу. Каково же было мое удивление, когда я увидел огороженную скамейку с табличкой, прикрепленной на спинке. Подойдя ближе, я прочитал надпись, указанную на ней. Здесь наследник престола Романов Николай Александрович обнаружил двух бездомных детей и усыновил их, подав тем самым пример, как должен поступать настоящий правитель. Его примеру последовали другие аристократы, положив тем самым традицию заботиться о бездомных и детях-сиротах. Значит то, что я сделал, уже изменило историю. И надеюсь, что это повлияет на будущее в лучшую сторону. Тут меня взяли за руку, и я увидел подошедшего сына, который сказал: "Спасибо, отец. Я никогда не забуду, что ты сделал для нас". Присев я обнял сына, и мы так стояли, а по моей щеке катилась слеза. Дальнейший путь наш был практически без остановок, так как первой нашей остановкой был авиастроительный завод. Москву я собирался посетить на обратном пути, а для начала проехаться по различным небольшим губерниям и городкам, отдавая предпочтение крупным заводам и фабрикам. На завод мы попали по железнодорожной ветке, которую все таки успели дотянуть до завода, заменив узкоколейку. Охраны было очень много, как и контрольно-пропускных постов. Нам всем выдали специальные пропуска без которых передвижение по заводу было запрещено. С последнего моего посещения завод заметно разросся и появились новые цеха, в которых производили сборку самолетов. Первым делом мне показали новинки, которые удалось изготовить, и доработку старых моделей. Также показали новый модернизованный Илья Муромец. На нем стояли более мощные двигатели при сохранении той же массы. Была серьезно изменена конфигурация кабины, сделанная более обтекаемой, и немного изменена конфигурация крыльев и смещение их относительно друг друга. Появились некоторые элементы из алюминиевых сплавов. В целом самолет теперь больше походил на его современных, к моему миру собратьев. Встретивший меня главный конструктор со своим заместителем рассказывал об испытаниях в аэродинамической трубе. Ваше высочество, я благодарен вам за то, что вы направили мне такого одаренного помощника. Мы построили по его проекту аэродинамическую трубу и провели испытания нашим моделям самолетов, а потом доработанную модель, сделанную им. Как показали испытания, при длительном полете его модель развивает большую скорость и имеет меньший расход топлива. Что ощутимо сказывается на всех характеристиках самолета. Изменения не особо трудоемкие, поэтому было решено провести их внедрение во все последующие самолеты. Мы доработали систему впрыска и надува воздуха, что позволило пусть и незначительно, но увеличить мощность двигателя. Константин Дардович помог разработать несколько дополнительных приборов, которые должны облегчить пилотирование и управление полетом. Если бы не его проблемы со слухом, то мы уже давно бы решили многие затруднения в работе. Он просто кладезь из изобретений. Я привез для него подарок. Передайте господину Циолковскому, что я жду вечером его в своем вагоне, где вручу подарок и обсужу с ним некоторое нововведение». «Вам я также принес новые задачи. Вот, ознакомьтесь, сказал я, передавая первую папку. Для ознакомления директору потребовалось пять минут, после чего он с непониманием спросил: "Ваше высочество, для чего все это?" Судя по эскизам, летать это будет, но с большим трудом. Да, и описание конструкции явно устарело. Мы уже используем совершенно другие технологии. Да и двигатели с чугунными поршнями мы не используем из-за малого срока службы и большой потери мощности. Это все экспортные варианты для продажи за рубеж и демонстрации их на выставках. Нам в любом случае нужно подтвердить патентные права на многие устройства, вот и предоставим самолеты неудачной конструкции. Запрет на продажу алюминия за границу я уже дал. Поэтому это немного затормозит использование данного металла. В следующем году мы осуществим военную операцию. И есть большая вероятность, что наш секрет перестанет быть секретом. Так пусть наши конкуренты пройдут наш путь, а не копируют наши достижения. Мы пока еще существенно отстаём от многих государств, и им быстрее и проще наладить высокотехнологическое производство, чем нам. А значит, они уже сейчас имеют большое преимущество перед нами. Но вы не расстраивайтесь. Сроки тут большие, и представить нужно будет первый экземпляр на закрытии Олимпийских игр в Афинах. Остальные мы снимем на видео с неудачных ракурсов. Пусть помучаются, пока мы совершенствуем свое производство. Да, есть еще один немаловажный момент. Примерно через два года Возможно, придется перевозить завод на другое место, очень далеко и строить все с нуля. Поэтому планируйте все постройки с этим учетом. Вместе с заводом переедут и рабочие, кто согласится. Только не спрашивайте куда и зачем, это пока секрет. Здесь останется сборка простых моделей для гражданской авиации. Кстати, о гражданской модели. Вот вам еще несколько эскизов сказал я, передавая следующую папку. Просмотрев ее, он спросил: "Плавающий самолет "Да, «Да, амфибия в двух вариантах: одномоторный разведчик и второй грузопассажирский с двумя двигателями. Эти самолеты нужны для освоения труднодоступных регионов нашей страны. Он не требует взлетной посадочной полосы, что упрощает его эксплуатацию" и позволит осваивать даже глухие регионы. Его также смогут использовать на военно-морском флоте. Пойдемте, покажете, чего вы добились за последнее время. Мы прошлись по цехам, оборудование в которых прибавилось, но некоторое еще не было подключено, как пояснил директор. Цеха еще достраиваются, и их временно убрали в цеха. Работников в цехах прибавилось. А когда мы дошли до Ангара с готовой продукцией, то я был приятно удивлен стоящим самолётом, которых было около тридцати штук. Самолёты стояли очень плотно и в два яруса. Под первым ярусом были подпорки, и как я понял, после разгрузки второго яруса убирались перекрытия с подпорками и выкатывался первый ярус. Затем мы поехали на летное поле, где располагалась летная школа. Количество учебных корпусов увеличилось в два раза, при этом в школе готовили не только летчиков, но и механиков, которые будут обслуживать самолеты. Пока я осматривал летную школу, с аэродрома постоянно взлетали и приземлялись самолеты. Летная школа работала непрерывно, позволяя получать практические навыки пилотирования. В принципе, инспекция завода я был доволен, поэтому согласился отобедать в столовой, где принял решение о некотором изменении планов. Несколько дней назад мы запустили пробный проект транспортного сообщения на дирижаблях. Если он будет успешным, то временно можно перебросить самолеты снабжения Дальневосточной армии с этого направления на Черноморский регион. Это позволит иметь небольшой резерв транспортных самолетах. Да, оборудуйте их возможностью производить ночную высадку десанта и возможностью оборудовать под сброс бомб. Их используем в специальных операциях по ударам тыл противника и для диверсии. Я обратил внимание, что вам удалось установить на самолеты крупнокалиберную зенитную пушку, которую прислали с Тульского оружейного завода. Да, Вы сказали, что мы сможем встретить там большое количество воздушных шаров, а в газетах пишут, что англичане начали строительство своего завода дирижабли. Поэтому мы провели учение и убедились в малой эффективности самолетов на больших высотах, так как дирижабли могут подниматься значительно выше. Поэтому подобная пушка подходит как нельзя лучше. С ее помощью сбить дирижабль можно будет, не приближаясь на расстоянии ответного огня со стороны противника. Я рад, что вы думаете наперед. это очень хорошо. Но я вам все равно привез несколько наработок. Поэтому посмотрите, может быть, найдете себе что-то полезное в них. Тем более там есть и для вашего заместителя, господина Циолковского. Как у вас обстоит дело с двигателями? Насколько я помню, у вас были проблемы с поставкой. Да, мне пришлось отправить на завод наших инженеров, которые отбирают партии детали, проводят их обмеры, даже взвешивание, после чего детали отправляются к нам, и уже здесь происходит их сборка. Из присланных вами специалистов создали конструкторское бюро, которое ведет работы по вашим наработкам с разными вариантами двигателей. Также после каждой поломки двигатели разбирают и ищут причину поломки, иногда разбирают через определенное время наработки часов. Устранив основные причины поломки, мы добились гарантированных 100 часов работы. К концу года, когда производство двигателей будет налажено на местном заводе, мы планируем добиться безотказной работы как минимум 150 часов. Но тут нет гарантии. Мы, конечно, применяем новые методы литья и контроля, но предусмотреть все не получается. Очень помог институт сварки, а точнее специалисты из него, которые привезли методы получения высокопрочных сплавов и методы их обработки. Основной упор делается на разработку нового двигателя с расположением цилиндра в виде звезды. Но не уверен, что нам удастся получить рабочий экземпляр к концу года. Слишком много встает вопросов, и одно цепляет за другое. Ваша методичка, конечно, помогла, но там даны в основном общие характеристики и поверхностное описание. Могу сказать сразу, что мощность такого двигателя будет намного больше, как и его компактность. Еще мы занимаемся продувом опытных моделей в аэродинамической трубе. Для нее мы и используем двигатели которые проходят обкатку у нас до отказа. Это существенно снижает затраты. Хорошо. Я очень доволен работой вашего завода и летной школы. Прошу не забывать про повышенную секретность и направьте ко мне Циолковского. Я вручу ему подарок. Я уверен, что он его заслужил, сказал я и отправился к машине. И пришлось потрудиться искать. В мое отсутствие, он уже успел весь перебазиться в масле, так как захотел увидеть устройство двигателя изнутри. Неподалеку как раз разбирали несколько штук, и он принял в этом занятии активное участие. Ругать я его не стал, но посоветовал в следующий раз запасти специальной спецодеждой, а не лезть в мундире туда, где полно смазки. После ужина пришел Циолковский, робко войдя в вагон, куда его проводил штабс-капитан. Поздоровавшись, я достал из специального чемоданчика небольшое устройство с проводами и аккумулятором. Как его использовать, мне показали, поэтому, написав на листке бумаги, что требуется от Константина Эдуардовича, мы вместе прицепили устройство на пояс и надели в виде наушников на голову с одним динамиком специально сконструированным. Он очень сильно усиливал звук, но поможет ли он, никто до конца не знал. Хотя, изучив его медицинскую карточку с медицинским освобождением от службы в армии, мы нашли, что какие-то звуки он слышит, и потеря слуха у него не полная. Да, и музыку он слышит. Когда включили прибор и повертев ручку настройки, Циолковский сказал: ваше высочество, вы совершили поистине бесценный подарок. Я впервые за эти долгие годы могу слышать свой голос и окружающих. Вы не представляете, как я вам за это благодарит. Я вижу, что тут есть батарея. А надолго ли ее хватит? Где взять запасную? Не переживайте, это аккумуля... это аккумулятор. А в чемоданчике есть зарядное устройство для разных сетей и запасной аккумулятор. Это, в принципе, экспериментальная модель, но в скором времени наладят ее массовое производство. Присаживайтесь. Я хотел поговорить с вами о перспективных разработках. А вы сами решите, что вам будет интересно, тем более, когда вы можете слышать процесс нашего общения значительно упростится. Я для вас подготовил специальную папку с добрускими знаний и эскизов из разных областей. Откуда эти знания у меня, я сказать не могу, но то, что они работают и уже были проверены, могу сказать точно, сказал я, передавая довольно объемную папку. Чтобы ее прочитать, у Цолковского ушло полчаса. Еще столько же он попросив у меня бумагу, пытался осмыслить и сделать свои наброски, после чего отложив в сторону, сказал: "Это поистине кладезь информации. Это просто невероятно. Но кто автор этих трудов? Люди, разные люди в разное время. Данное удалось сохранить и собрать их вместе. Теперь я надеюсь, что вы их доработаете и используете по назначению". Вас очень хвалил директор завода, поэтому я выписал вам дополнительную премию, и также вы можете отправить своих детей учиться в любой университет или иное учебное заведение на полном государственном обеспечении. Мне важно, чтобы вы максимально занимались наукой и изобретениями, чтобы ничего не могло вас отвлечь от работы. Помимо этого, Вам разрешено открыть свою собственную лабораторию и мастерскую с частичным государственным финансированием под конкретные проекты, в свободное от основной работы время. Я очень благодарен вам за такую возможность. Для меня возможность заниматься исследованиями не меньший подарок, чем этот слуховой аппарат. Ну вот и замечательно. Данную папку передадут в секретный отдел И вы сможете ознакомиться с ней в течение месяца, после чего ее у вас заберут. Записи с нее делать нельзя, но уверен, что основные моменты вы запомните. Да, и действительно четких формул там нет. Вам их предстоит еще разработать. Расставшись с будущим профессором, я дал команду на отправку поезда и отправился проверить, как дела у моего сына.